Молодой леди отнюдь не смягчила такое заигрывание, и она тут же высказала свое мнение, что мистер Боб Сойер — несносный человек. А когда он начал приставать со своими любезностями, она оставила на его физиономии отпечаток хорошенькой ручки и выбежала из комнаты, красноречиво выражая свое презрение и отвращение к нему. Лишившись общества молодой леди, мистер Боб Сойер придумал новое развлечение. Заглядывал в конторку, выдвигал ящики стола, делал вид, будто взламывает несгораемый шкаф, повернул календарь лицом к стене, натягивал сапоги мистера Уинкле-старшего поверх собственных и проделывал различные забавные эксперименты с мебелью, что привело мистера Пиквика в невыразимый ужас и смятение, а мистеру Бобу Сойру доставило наслаждение. Наконец дверь открылась, и маленький пожилой джентльмен в костюме табачного цвета, представлявший собой точную копию мистера Уинкля-младшего, с той только разницей, что пожилой джентльмен был лыс, проворно вошел в комнату, держа в одной руке визитную карточку мистера Пиквика, а в другой — серебряный подсвечник. «Мистер Пиквик, как поживаете, сэр?» — осведомился Уинк старший поставив подсвечник и протягивая руку. «Надеюсь, в добром здоровье, сэр. Рад вас видеть. Присаживайтесь, мистер Пиквик. Прошу вас, сэр». «А этот джентльмен...» «Мой друг, мистер Сойер», — сказал мистер Пиквик. «Друг вашего сына». О, сказал мистер Уинг, старший, довольно хмуро посматривая на Боба. «Надеюсь, и вы здоровы, сэр». «В полном порядке, сэр», — отвечал Боб Сойер. «А другой джентльмен...» — продолжал мистер Пиквик, — «как вы...» Узнаете из письма, которое мне поручено передать вам. Очень близкий родственник, или, пожалуй, следовало бы сказать, очень близкий друг вашего сына. Его фамилия Эллен». «Вон тот джентльмен», — спросил мистер Уинн, указывая визитной карточкой на Бена Эллена, который заснул в такой позе, что видны были только его спина и воротник пальто. Мистер Пикюк хотел был ответить на этот вопрос, назвать полностью имя и фамилию мистера Бенджамина Эллена и распространиться на тему о его похвальных качествах, но в этот момент резвый Боб Сойер, дабы вернуть своего приятеля к жизни, неожиданно ущипнул его за руку, после чего тот с воплем вскочил. Сообразив, что находится в присутствии незнакомого человека, мистер Бен Эллен приблизился к мистеру Уинклю и минут пять горячо пожимал ему обе руки, бормотал какие-то невнятные фразы, выражая восторг по случаю знакомства с ним и гостеприимно осведомляясь, не желает ли он подкрепиться после прогулки или предпочитает подождать до обеденного часа, после чего сел, глупо озираясь по сторонам, словно не имел понятия то,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 на превосходнейшей веленивой бумаге, четыре страницы, исписанные мелким почерком. Затем, снова усевшись на стол, он стал следить за выражением лица мистера Уинкля, по правде говоря, с некоторой тревогой, но в то же время с чистой совестью сознавая, что ему не в чем себя винить или упрекать».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 с последней строки второй на верхней третьей, и с последней строки третьей на верхнюю четвертую. Но по его неподвижному лицу нельзя было угадать, как он принял сообщение о женить без сына, хотя мистеру Пиквику было известно, что оно заключалось в первых же нескольких строках.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 «Неужели вы не скажете ничего, что могло бы вы воодушевить, успокоить его и пребывающую в волнении молодую женщину, которая ищет у него утешение и поддержки? Подумайте, мой дорогой сэр!» «Я подумаю», — ответил старый джентльмен. «Данный момент я ничего сказать не могу. Мистер Пиквик, я...» Человек деловой. Ни за какие дела я не принимаюсь в торопях. А что касается этого дела, то мне оно отнюдь не нравится. Тысяча фунтов, небольшая сумма, мистер Пиквик. Вы совершенно правы, сэр. Вмешался Бен Эллен сквозь сон,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 Мистер Пиквик в гневе вышел на улицу. Мистер Боб Сойер, совершенно обескураженный и решительными мерами старого джентльмена, последовал его примеру. Немедленно вслед за этим шляпа мистера Бен Эллена скатилась по ступенькам лестницы, а ее примеру последовал и сам мистер Бен Эллен. По дороге все трое молчали и, непоужинав улеглись в постель. Засыпая, мистер Пиквик размышлял о том, что, зная он, какой кремень мистер Уинг старший, вряд ли он рискнул бы отправиться к нему с таким поручением.